Глава сороковая. Арсений. Да сконцентрируйся ты, ёбаный в рот! Выпучив глаза, орёт на меня Илюхин. Нахуй иди, выплёвываю, молотя по груди обеими кулаками. Дыхалка уже не справляется. В боку колет, а я не могу остановиться. В центр бей, блять! Выше! Хули ты её за юбку трепешь? Наношу серию коротких быстрых ударов и отскакиваю назад. Пот заливает лицо, в горле першит от сухости. Долбоёб качает головой, обхватывая грушу обеими руками. Если скоконёт давление, я не виноват. Смешно. Ты где пропадал три недели? спрашивает он, выходя за мной из зала. Такие перерывы никому на пользу не идут. Так, выпал немного из жизни. Ни хрена себе выпал. Больше так не выпадай. Больше не выпаду бормочу себе под нос. Илюхин Стасян — мой одноклассник, единственный, с кем я плотно общаюсь. Закончил политех в Ржеве и рванул в столицу за длинным рублем. Женился здесь, потом тренером в качалку устроился, а в позапрошлом году клуб этот открыл. Небольшой, но премиум-класса. Случайных людей тут нет, ни среди персонала, ни среди посетителей. Смываю пот в душе и еду домой. Мысли только о Марине. Как она? Как чувствует себя? Чем занимается? Мог бы списать на чувство вины и ответственности за нее, но не могу не признать, что тянет. Сорваться боюсь. Остановившись на светофоре, вынимаю из пачки сигарету и зажимаю ее зубами. Лезу в карман за спичками и вдруг вспоминаю про ее подарок. Блядь, а где он? Держивая руль одной рукой, открываю бардачок и начинаю искать зажигалку. Не находится, и тогда я выбрасываю из него все ненужное. Упаковку влажных салфеток, путляр от солнечных очков, что-то еще. Светофор меняет свой цвет на зеленый, и кто-то нетерпеливый сзади начинает сигналить. Я, откинув пальцем крышку, смотрю на ровное пламя. И поднеся его к кончику сигареты прикуриваю. Трогаюсь с места и читаю гравировку на бронзовом корпусе. Человеку с большим сердцем от Марины. Укол приходится как раз в это самое сердце. В груди тянет и ноет, словно кто-то наматывает мышечные и нервные волокна на кулак, горло забивает стекловата. Что ж, хреново ты так. Не ожидал. Припарковавшись у своего дома, Снова закуриваю и лезу на ее страницу в соцсетях. Но там штиль. Последняя публикация с какой-то тусовки еще до начала наших с ней отношений. Становится еще гаже. Прости меня, малыш, прости. Дверь открываю своим ключом. Захожу в прихожую и сваливаю к ногам спортивную сумку. Расстёгиваюсь, снимаю куртку и вижу боковым зрением, как в дверном проеме гостиной встает Инга. Привет, произносит тихо. Ты почему трубку не брал? В зале был. Сложив руки на груди, она наблюдает, как разуваюсь и убираю ботинки. Последствия вчерашней стычки еще незримо витают в воздухе. Я сегодня была в агентстве суррогатного материнства. Нам отобрали три кандидатуры. Ты знаешь мое мнение на этот счет. бросаю я, открывая дверь в ванную. Слышу легкие шаги. Шелест ее одежды и шумный выдох за спиной. Что происходит, Арс? Скидываю взгляд и смотрю в ее глаза в отражении зеркала. Это же я, милый. Я вижу, Ин. Что с тобой? Со мной все в порядке, проговариваю ровно. А вот с тобой, похоже, нет. Это из-за ребенка? Разве мы не хотели малыша? Он тебе не нужен. Нужен. Я три недели по процедурам бегала. Мои руки, и вытираю их полотенцем, после чего поворачиваюсь к жене. Этот ребенок всегда нужен был твоему отцу, а не тебе. Нет, выкрикивает, отбивая руки, когда я пытаюсь взять ее за плечи. Я всегда мечтал о малыше, ты это знаешь. Да, ты всегда это говорила, потому что этого хотел твой отец. Ты же этого хотел, хотел, киваю согласно. Но признай, Тебе нужен был ребенок, чтобы оправдать ожидания отца. Что в этом плохого? А сейчас, когда его ожидания может оправдать кто-то другой, ты запаниковала. А ты нет, толкает меня в грудь. Ты готов вот так легко от всего отказаться? От чего от всего, Инна? От его поддержки, любви, денег, наследства? Я не отдам этой выскочке ни копейки. И ради этого ты готова принять чужого ребенка? Ты уверена, что справишься? Я, например, нет, не уверен. Инге не в состоянии заботиться о ком-то, кроме себя. Я помню, как она купила себе собаку, а через две недели отвезла ее своей матери, потому что та отнимала слишком много ее времени. Справлюсь, Арс. Если нет, то мы наймем няню. Ина, это не игрушка. Мне нужен этот ребенок!» Кричит ультразвуком и я вижу, как из глаз ее брызгут слезы. Блядь, не выношу женских истерик. Вообще не понимаю, что делать в таких случаях. Не плачь, обняв за плечи, притягиваю ее к себе. Она слабо отбивается, но в итоге обнимает меня за шею и утыкается мокрым лицом в грудь. Арсений, что с тобой? всхлипывает громко. Я тебя не узнаю. Успокойся, все. Ты же всегда меня во всем поддерживал абсолютно всегда и во всем, пока не заметил, что с мнением моим вообще считаться перестали. Машина, недвижимость, где провести отпуск и с кем отметить Новый год? Похер, это не то, за что можно драться и ругаться с женщиной. Но мать вашу. Ребенок! Мой ребенок от левой бабы, которой нужен Инге, чтобы не потерять эксклюзивные права на отцовскую любовь. Извините. Ты разлюбил меня, да? Затихнув, спрашивает шепотом. Ино язык не имеет рту, и в голове необъяснимая вспышка случается. Не спорь, Арс. Ты отвык от меня. Я сама виновата. Я больше никогда не оставлю тебя так надолго. Я обнимаю ее крепко, носом в волосы зарываюсь и ничего. Я хочу настоящую семью. Я хочу ребенка. Я хочу дом большой за городом, как у папы. У нас есть, но напомнить, я не решаюсь. Там нельзя туда, Инге. С ребенком притормозим, о'кей? Нет, восклицает снова, начиная плакать. Если все пойдет хорошо, через год у нас уже будет малыш. Обхватив ее лицо руками, заставляю посмотреть в глаза. Я не хочу детей от донорской клетки. Пусть монстром меня считает. Истерит или угрожает, но я действительно не хочу сейчас детей, даже наших с ней. Не знаю, не могу себе объяснить, почему, но срабатывает какой-то блок. Думать надо. себе разобраться, а пока поставить все на паузу. Инга, выбравшись из моих объятий, плачет. а Мне хочется одеться, выйти из дома и идти куда глаза глядят. Я все равно заведу ребенка!» выкрикивает с обидой, выходя из ванной. «Заводят собак Ина. А ты, оборачивается через плечо. У тебя очень короткая память, Арсений. Приехали. Вот и от жены упреки начались. До этого они были привилегией ее отца.